Глава 74. 24 декабря 2013 года. 015. Бостон. Голова Дженнифер Трау залетит в окно, и стекло разбивается в дребезги. Сердце у меня разрывается, но мне не остается ничего другого. Дым душит меня, потому мне нужен воздух. Я вижу, как Эрик, стоящий в центре комнаты, смотрит на меня. Огонь окружает его и пламя начинает ползти по его ногам. Он выглядит таким спокойным, будто вокруг не происходит ничего особенного. И я понимаю, что гибель ничуть не пугает его. В смерти человек может бояться двух вещей — одиночества и бессмысленности. Эрик думает, что умирает не просто так, и поэтому он с восхищением смотрит, как языки пламени обжигают его кожу. Когда огонь доходит до пояса, он открывает глаза и только тогда понимает, что смерть куда больнее полный тягот жизни. Я выпрыгиваю в окно, не замечая, как остатки стекла режут мне руки. Сейчас мне плевать на ссадины. Мне нужен воздух. Уже снаружи меня охватывает ужас, когда я вижу, с какой яростью огонь поглощает гостиную. Я завороженно смотрю на него. И вижу в нем воспоминания той ночи, когда я ее потерял. Столько лет, столько страданий. Они должны были заплатить. Стоя на улице, я смотрю на дом, освещенный тусклым светом луны. Через окно, в которое я выпрыгнул, начинает валить дым. «Что это?» Я замечаю, что на втором этаже мигает свет, будто кто-то включает и выключает его, подавая сигнал. «Там есть кто-то еще?» «Не может быть». Я огибаю дом, бегу к главному входу и вхожу внутрь, не думая о последствиях, к которым может привести это безумие. Огонь уже перекинулся в коридор и без всякой жалости поедает картину с Мойерами. Из гостиной доносятся крики боли. Должно быть, это оставшиеся из семерых гибнут в огне. Мне сложно в это поверить, но я с наслаждением слушаю их вопли. Я пережил столько страданий, что лживое счастье вместе для меня поистине настоящее чувство. Опьяненный успехом, я поднимаюсь по лестнице и открываю одну дверь за другой, пытаясь найти ту, где мигал свет. Я распахиваю последнюю, И вдруг понимаю, что это та самая комната, где я неожиданно столкнулся с беловолосым. Огонь забирается по лестнице и отрезает мне путь к отступлению. «Нет!» — кричу я. Я понимаю, что никто не просил меня о помощи, никто не посылал мне сигнала. Это всего лишь лампочка, которая вот-вот расплавится, и ее эпилептическое мигание лишает меня всякой надежды. В голове только одна мысль — я сейчас умру. Я, зная, что исполнил данное себе обещание, смело смотрю смерти в глаза.